Мы находились возле самого камня. Над нами нависали разлапистые сосновые ветки. Костёр стал угасать и почти не давал света. Я вдруг вспомнил рассказ Севрюка про брошенную деревню и решил, что сейчас самое время об этом спросить. «Если всё дело только в этом...» Я позвенял цепью. «Для чего переться в такую даль? Почему это надо было сделать именно тут? Сорока погиб на сылве, Он не погиб, проговорила девушка каким-то сонным голосом. Он ушёл. А вообще, какая разница, где? Ты поймёшь. А это место, ну, не знаю, как сказать. Просто есть места, где грань между мирами тоньше, прервавший сказал Андрей. Я не знаю, как это объяснить. Просто прими это на веру. Может, это природное, какие-нибудь телурические потоки. А может, люди постарались? Просто место такое. Мне, Вадим сказал, тут раньше была заброшенная деревня. А? Да, ниже по течению. Несчастливое место. Он покачал головой. Ты когда-нибудь слыхал про Чудди? Чудь? Я наморщил лоб. Это народ, который якобы тут жил до пермяков. Андрей смехнулся. Ну, якобы, не якобы что он был, сомнений нет ни у кого. Вопрос, куда девался. Помнишь, может быть, у Бажова упоминались старые люди? Он же не с бухты-барахты свои сказы писал. Предань я слышал, легенды рудничные. Вообще до сих пор не ясно, откуда взялись названия Майкор, Скор, Редикор. Из какого языка? Часто названия на Кор оставались за заброшенными местами. Северней их навалом таких мест. Да и у нас много этих Чудских городищ. И куда же она делась, это Чудь? На Чудское озеро? Есть и такая версия, признал Андрей. Одни говорят, что это племя исчезло целиком, другие, что разделилось. Одна часть осталась и перемешалась с пермяками, а другая ушла. Куда и почему, никто не знает. Целые селения исчезли. Вообще-то у них был странный способ самоубийства. Они закапывались, Рыли огромные ямы, внутри ставили столбы, поверх настилали плахи, а на них наносили землю. Потом спускались туда с женами и детьми и подрубали опоры. Земля рушилась и хоронила их. Они тут всюду, эти провалы. Только ни могильников, ни карстовых пещер под ними нет. Чудские племена так бежали вглубь земли, будто нашли там сокровища. Кое-кто считает, что они пытались перейти в иное измерение, и это им удалось. Строиться в таких местах не принято, а то потом народ жалуется, будто нечисть там балует, чудится. То кошка среди леса пробежит, то волк заводит прямо за околицей, а выйдешь — никого. А упадешь, если в тех местах, Ногу или руку ушибёшь, долго потом не заживает. Это при советской власти начальники распорядились там деревни строить для сплавщиков и их семей. А не стало работы? Народ быстренько оттуда слинял. Я задумался. Когда-то и я пытался разобраться в этом вопросе. Только ответов не нашёл, ещё больше запутался. Никто не берётся сказать, как давно поселились пермяки в Приуралье, откуда явились они сюда и в каком отношении стоят они к древней чуде. Письменных памятников от чуди не осталось. Далёкое прошлое Перми оказалось скрыто таким же непроницаемым туманом, как и история древней Скифии. На русском севере чуде и в самом деле называли финно-угорские племена. Но как объяснить, что и у них, у Коми, Саами Существовали свои предания о чуде. В самодийской мифологии упоминается маленький подземный народец Сихиртя. У энцев они зовут Сиити. По старорусским легендам, чуть была народом диким, пробавлялась грабежами, жила в ямах в лесу, прятала под землей клады. Ещё историк Иванов заметил.